Франсис Карсак. «Горы судьбы». В контрольной башне аэропорта Джонвиль вспыхнула красная лампочка и зазвенел звонок. К «Оферу-2» приближался звездолет. Бент Андерсон отложил книжку, которую лениво перелистывал. Торопиться было некуда и повернулся вместе с креслом к пульту управления. «Внимание, ребята, по местам!» Джон Кларк поднял голову от шахматной доски и ответил, не выпуская ладьи из пальцев. «Погоди, время еще есть. Дай нам закончить!» Но Чунг уже встал и занял свое место справа от Андерсона. «Закончим потом», — сказал он. К тому же тебе все равно мат через три хода. Кларк наградил маленького корейца уничтожающим взглядом. Пожал плечами и тоже занял свое место у пульта. Экран осветился, на нем появилось лицо капитана звездолета. Вызывает Денеб, мешанный грузовоз Денеб компании межпланетных перевозок. Прошу разрешение на посадку. — Должен высадить двух пассажиров, вернее, одного с половиной. — Что это значит? — Увидите сами. — Какой квадрат вы мне даете? — Любой на ваш выбор. Аэропорт пуст. Впрочем, какой у вас тоннаж? — 12 600 тонн. — Тогда садитесь в девятом квадрате. Мы вас поведем. — Успокойся, Лео. Оставайся на койке. Не очень-то я верю в надежность интертонов этой старой калоши. А я поднимусь в кабину управления. Капитан оказал мне честь, пригласил к себе перед посадкой. Сверхлев повернул к тирае Лапраду свою огромную голову, наполовину прикрыл желтые глаза и зевнул. — И это все, что ты мне скажешь, Лео? — Ладно, пока. Терай пришлось нагнуться и боком протиснуться сквозь узкую дверь каюты, не предусмотренную для такого гиганта, как он. Два метра, десять, нечасто встретишь даже среди олимпийских атлетов. Также он вынужден был скорчиться и в лифте, поднимавшую его в кабину управления. «А, вот и вы, Лапрад, садитесь, чемпион. Места здесь хватает с тех пор, как господа из дирекции решили, что на этих лоханках, типа «Звезда», можно обходиться без третьего пилота и навигатора. Мы прибудем через пять минут. Вон уже астропорт, и даже передатчик материи виден. Когда они лет двадцать назад изобрели эту штуку, я думал, что останусь без работы». Но, к счастью, все, что они передают, пребывает на место в виде мельчайшей пыли. Для минерального сырья это роль не играет, а вот для машин, для товаров Ха — ха-ха-ха. О людях или животных я уже не говорю, даже сосисочного фарша не получается. Так что пока без нас и без наших кораблей не обойтись, дружище. И капитан Лутроп захохотал откинувшись на спинку своего кресла. Терай обвел глазами остальных членов экипажа Мак Нейша и Ямамото. Вместе с механиком Байлом, сидевшим сейчас в машинном отделении, они были его единственными спутниками в течение трех долгих недель перелета. Конечно, гениями их не назовешь, хотя в области математики и астрономии они могли бы посоперничать со многими учеными Земли. Но зато веселые собутыльники и грозные противники за карточным столом. Скоро они исчезнут из его жизни, как исчезли уже многие другие, оставшиеся позади за миллиарды километров, или унесенные смертью, как его отец и мать. Снова перед глазами Тираи взметнулись языки пламени, в котором погибла лаборатория отца, подожженная бомбами фанатиков-фундаменталистов. Отчаянно и тщетно искал он тогда родителей в горящем здании. Лео, совсем еще маленький львенок, прыгнул к нему на руки. В застрявшем лифте обугливались трупы двух ассистентов. Один поджигатель замешкался, и он свернул ему шею. Впрочем, кому до этого делать? Крыша обрушилась, и они слева спаслись только чудом. пропадена пропадом, эта земля, со всеми ее сумасшедшими. Ведомый направленным лучом Денеб плавно опустился на гравитонах и коснулся бетона. «Ну вот, Лапрад, желаю удачи! Не представляю, чем может привлечь эта богом забытая планета такого человека, как вы». Молчу, молчу. Меня это не касается. Не исключено, мы когда-нибудь еще увидимся, а? Мир тесен. Это говорю вам я, капитан Лутроп, старый космический волк. Сейчас выгрузим ваш багаж и отправимся дальше. Мы и так из-за этого крюка потеряли время. А для компании время — деньги. Не так ли? Терай пожал руку капитану, Макнейшу и Ямамото. — Спасибо, дружище, за уроки карате. Механик Байл ожидал его у двери каюты, не осмеливаясь войти из-за Лео. — Ваши вещи уже внизу. Я за всем проследил. — До свидания, Лапрад. Пассажиры у нас иногда бывают, но такой, как вы, первый. А жаль. — Пойдем, Лео, дай я тебе надену ошейник. — Ясно, ясно, ты этого не любишь. Но не все же знают, что ты сверх лев, а не зверь, сбежавший из цирка. А вдруг кто-нибудь с перепугу откроет пальбу, если увидит тебя на свободе? Я его, конечно, уложу на месте, но тебя ведь это не воскресит. С недовольным видом Лео позволил надеть на себя ошейник, покорно последовал за Терраей, пассажирский лифт, и они вместе вышли на трап. В это мгновение служащий второго класса Луиджи Точини, сидевший в башне астропорта, взглянул на экран телетайпа и невольно воскликнул. — Вот это да! Знаешь, дядя, кто к нам прибыл на Денеби? — Лапрат, трижды рекордсмен мира, олимпийский чемпион. — Не болтай глупостей, малыш отозвался Татяни Старший, начальник Астропорта. Лапрадов в одной Франции сотни. «Ты рай, Лапрадов? Ты рай? Тогда это, наверное, в самом деле он. Но что ему здесь понадобилось? По документам он геолог. У него контракт с Межпланетным металлургическим бюро. И с ним еще некий Лео. Лео, а дальше? Просто Лео». Больше ничего. А вот и они. На площадке у трапа появился высокий человек, за которым важно выступал лев. Подумать только, встретить его здесь, быть может, даже поговорить. Голос Луиджи прерывался от восторга. Подумаешь, такой же человек, как и все. Такой же, как и все, вы слышите, Три мировых рекорда за два дня последней Олимпиады и такой же, как и все. Нет, дядя, ты просто ничего не понимаешь в спорте. Ладно, главное, не подходи близко к его приятелю, Лео. Зазвонил телефон. Точнее старший взял трубку. Говорит старжон, директор ММБ на афере 2 На Денебе должен прибыть один из наших геологов. Господин Лапрад, немедленно направьте его ко мне и не морочите ему голову всякой чепухой. Понятно? Да, господин старжон. Будет исполнено, господин старжон. Тот молча отключился. Луиджи, вот тебе случай познакомиться с Лапрадом. Отвезешь его в город. А сейчас я должен избавить твоего кумира от формальностей. Слышал, что сказал господин Старжон? Если хочешь здесь чего-нибудь достичь, помни, Луиджи, что вся эта планета принадлежит ММБ. Необычные пассажиры заняли места в открытом глайдере. Луиджи ощутил на своем затылке горячее дыхание и обернулся. Огромная морда Лео была в нескольких сантиметрах. Мсье Лапрад... Скажите вашему зверю, чтобы он не дышал мне в затылок. Меня это э, отвлекает. Ему незачем повторять. Он уже понял местье. Точини, Луиджи Точини. Так вот, Точини. Лео непростой лев. Это паралев или, как говорят газетчики, сверхлев. С помощью направленных мутаций удалось создать существо равное по уму семилетнему ребенку. Он уже не зверь. Видите, какой у него мощный выпуклый лоб? Лео понимает простую речь и может по-своему ответить. Сверхлев испустил полувнятное ритмичное рычание. Он с вами поздоровался. Потрясающе! Кто же такое сотворил? Мой отец и его друзья. Они погибли. А вместе с ними моя мать. Что же, эти сверхльвы взбунтовались? О, нет! Десятки психопатов забросали лабораторию зажигательными гранатами. Только мы слева и остались в живых. Но за что? Кто знает, что творится в головах некоторых так называемых людей? Наверное, они просто обезумели от страха. Но Лео нервничает, Луиджи. Он не любит, когда об этом говорят. И я тоже. — Извините меня, — сделала Прад. — А скажите, какой ваш лучший результат на полторы тысячи метров? — Три минуты пятьдесят. Для меня это трудная дистанция, как и для всех спринтеров. На более короткие я бегу быстрее, а на длинных под конец не хватает дыхания. Впрочем, вот уже четыре года... Я не участвую в состязаниях. Но почему же? Ведь вам совсем немного лет. Да, 24. Но мне нужно было писать диссертацию. Научные исследования и большой спорт даже сегодня трудно совместимы. А я всего лишь олимпиец, а не сверхчеловек, Луиджи. Вы француз? Нет. Во мне течет кровь четырех раз полинезийской, китайской, европейской и индейской. Однако, похоже, мы уже на месте. Благодарю вас, Луиджи. До тех пор, пока вы будете здесь, если вам что-нибудь понадобится, я всегда... Спасибо. И один совет, Луиджи. Совершенствуйте свое тело, но не забывайте, что человеком быть важнее, чем чемпионом. Терраи не понравился сторожену с первого взгляда. Высокий, атлетически сложен. Директор не любил людей выше и сильнее себя, а потому встретил геолога холодно. Нам рекомендовали вас университеты Парижа, Чикаго и Торонто. Кроме того, я прочел вашу диссертацию о Басфиновой земле и других Северных островах. Неплохая работа. У нас здесь немало блестящих изыскателей, но ни одного настоящего геолога. Вы нам подходите, несмотря на молодость. Для начала займитесь составлением карт. Мы предоставим ваше распоряжение все необходимые средства, конечно, в пределах возможного, однако потребуем соответствующей отдачи. И еще одно. Этот ваш зверь Он будет вас стеснять и может оказаться опасным. Советую вам избавиться от него, пока не случилось беды. Тераев встал. «Лео включен в подписанный мною контракт. Он сопровождает меня повсюду. Если вы не согласны, контракт будет расторгнут, и я немедленно улечу. Да навещу здесь». «Не будьте таким вспыльчивым». Я забочусь о ваших же интересах. Но если вы смотрите на это таким образом... Короче, ваш зверь целиком на вашей ответственности. Понятно? Понятно. Вы не можете порекомендовать мне отель? В или нет отелей. Мы тут все пионеры, господин Лапрат, не забывайте. Кстати, здесь немало таких молодцов, которых не испугают... Ни ваши мускулы, ни ваш лев. А хижина для вас еще строится. Мы думали, вы прибудете на корабле нашей компании, то есть не раньше, чем через месяц. А пока есть лишь маленькая гостиница при харчевне. Может быть, там найдется для вас комната? Не знаю только, примут ли они вашего зверя. Попытаюсь счастья. Да, еще одно Лапрад. Как можно меньше якшайтесь со стиками. Со стиками? Это аборигены. Так их называют изыскатели. Стики, палки. Они похожи на палки. К счастью, стики не относятся к гуманоидам. И у нас здесь нет никаких историй с их женщинами. А ведь говорят, что на других планетах мужчины... Ну ладно, грузовик доставит вас с вашим багажом до гостиницы. Завтра жду вас с докладом в дирекции ровно в 8. Кстати, купите себе афирские часы. Их продают в магазине компании. Здесь на офире сутки составляют 25 земных часов и 12 минут. А я привык к точности, господин Лапрад. Харчевня гостиница оказалась приземистым бревенчатым домом в два этажа, стоящим в конце улочки из хижин изыскателей, рабочих и инженеров. Содержала это заведение еще молодая вдова, мадам Симпсон, с помощью своей семнадцатилетней дочери Анны. Несмотря на опасения старжона, Лео здесь приняли хорошо. Мадам Симпсон зачитывалась журналом Rider Digest, а как раз недавно там появилось сокращенное изложение книги знаменитого Джо Диксона ⁇ Создание Божье ⁇ в которой этот журналист попытался донести до широкой публики суть сложных биохимических и генетических изысканий Генрила Прада. Вторая едва сдержался когда любезнейшая мадам Симпсон, преисполненная гордости от того, что у нее поселился сын прославленного ученого, упомянула об этой книге. Ведь именно ее крикливое название вызвало ярость американских фундаменталистов, все еще влиятельных в отдельных штатах, и привело к трагедии. Анна же лишь молча покраснела, что очень шло к ее личику полненькой блондинки. Обед через два часа съела Прад, — сказала мадам Симпсон. — А пока приготовят вашу комнату, можете посидеть в соседнем баре. Он тоже принадлежит нам. Пиво там отменное, да и выбор напитков неплохой. Тирай вошел в бар и уселся в углу. Лео растянулся у его ног. Бесцветная служанка спросила, что им подать. — Для меня пиво. Для Лео — кока-колу в большой миске. — Кока? Для этого зверя? Что поделаешь, в смысле напитков у него дурной вкус. Вы что, смеетесь? Принесите и увидите сами. Посетители столпились вокруг них, с любопытством ожидая продолжения. Разосадованный Терай встал. — Послушайте, друзья, я только что прибыл, а потому ставлю выпивку на всех. Вы, наверное, работаете на ММБ? Я тоже. Я хочу лишь одного — жить в мире со всеми. Но я не желаю, чтобы меня разглядывали как какое-то чудовище, только потому, что я олимпиец, и со мной Лео. Лео — пара Лев. Его разум был искусственно развит. Вот и все. В остальном он обыкновенный Лев. Он очень мирный, когда ему не досаждают и не угрожают. Но в противном случае... Вы знаете, на что способен разъяренный лев? Так вот, лев способен на большее. «Мы не хотели тебе мешать», — воскликнул рослый изыскатель. «Но согласись, посмотреть, как лев будет пить Кока-Колу, такое не каждый день случается». «Ладно, смотрите». А потом оставьте нас в покое. Я здесь пробуду по крайней мере год. Еще успеете на нас налюбоваться. Служанка вернулась с банками пива и Кока-Колы. Рядом на подносе стояли стакан и небольшая супница. Тирай открыл банки, вылил Кока-Колу в супницу и Лео, под восхищенный возгласы зрителей, вылокал свой напиток до дна. Ну что, посмотрели? А теперь оставьте его в покое. Я уже сказал, сегодня всем по стакану за мой счет. Так Тераев впервые встретился с теми, кому суждено было стать его товарищами по работе. Тут были самые разные люди, дипломированные геологи-разведчики и изыскатели практики, европейцы, американцы, русские, китайцы, несколько африканцев и даже один малаяц. Все они переговаривались на англо-русском жаргоне или, в зависимости от культуры говоривших, на более или менее правильном английском или русском языке, которые давно стали языками космоса. Когда Терай объяснял уже в десятый раз, Зачем он прибыл на Афир-2, в бар вошел человек, при виде которого все понизили голоса. Маленький механик-парижанин, сидевший слева от Терайи, привстал на цыпочки и шепнул ему на ухо. — Это голландец. Не вздумай с ним связаться. Лапрад обернулся, окинул вошедшего оценивающим взглядом. Почти такого же роста, как он, но шире в плечах, тяжелее, с уже выступающим животом. Лет 35. На узком лице, близко к сломанному носу, глубоко посаженные светло-голубые глазки. Могучая челюсть и длинный шрам на левой щеке. Он направился прямо к геологу. Так это вы новый босс? Сразу из детского сада? Так вот, со мной держите себя потише. Я Ван Донган. Мне наплевать на всяких там ваших покровителей. Я не позволю, чтобы мной командовал какой-то желторотый. Запомните это. Повторять не стану». Он резко повернулся и, направившись в дальний конец бара, уселся там в стороне от всех. «Что это еще за субъект?» — спросил Пирай и соседа. Он открыл рудник, Магрит, пока что самый богатый. До вашего прибытия считался большой лягушкой в нашей маленькой луже. И постарается таковой остаться. И может в этом преуспеть? Да, черт побери, к несчастью, может. Похоже, вы его не очень-то жалуете». Его никто не жалует, эту скотину. Он силен, как бык, и избивает до полусмерти всех, кто ему противится. Вы тоже, видно, не из слабеньких. Но вряд ли имеете такой опыт, как он. Главное, для голландца нет запрещенных приемов. Вернее, он только и пользуется запрещенными. Тарай пожал плечами. «Поживем — увидим». В бар вошел старик с красным носом и глазами пьяницы. Его когда-то великолепный комбинезон изыскателя совершенно выгорел и был вытерт до дыр, каждая из которых свидетельствовала о нищете хозяина или о полном безразличии ко всему и вся. А это кто? Старина МакГрегор пьет мертвую, а жаль. Ведь это он первым высадился здесь двадцать лет назад и обнаружил первое место рождения. Прекрасный инженер, первый здешний директор, а теперь механик приумолк, затем продолжал. И все-таки он прекрасный человек, а когда трезв, настоящий кладезь самых разных сведений об осире. Он — единственный, кто знает язык стиков, единственный, кто может с ними свободно говорить. С чего же он так спился? Никто не знает. Одни говорят, что он не может смотреть, как компания обращается со стиками, другие — что у него своя любовная драма, третьи — что с ним в горах случилась какая-то странная история, после которой он слегка тронулся. ММБ продолжает ему выплачивать жалования, потому что никто не знает афир лучше, чем он. Но в последнее время он так часто напивается, что вряд ли это протянется особенно долго. Макгрегор заказал еще одну виски. У него было мрачное опьянение. Каждый раз он долго смотрел на свой стаканчик и потом резко подносил его к рту и выпивал до дна. Большими глазками. Никто, казалось, не обращал на это внимания. Лопрат снова заговорил с соседями, пытаясь по их рассказам составить себе представление об условиях работы, об опасных животных и растениях, узнать о труднопроходимых тропах. Мак-Грегор подошел к стойке за новым стаканчиком виски. Он увидел тирай. Внимательно вгляделся в него и пробормотал. «Ах, это ты, тот самый! Значит, мне осталось уже недолго!» И он, пошатываясь, двинулся к своему столу. Что он хотел сказать? «Да так, ничего», — ответил механик. «Просто он с причудами. Говорит, что точно знает день своей смерти, особенно когда выпьет, как сегодня». Его прервал глухой удар и последовавший за ним крик. Терай обернулся, Макгрегор лежал на полу с окровавленным лицом, а над ним со сжатыми кулаками склонился голландец. — Что получил, проклятый пьянчуга? Может, хочешь еще? — голландец выпрямился с холодной усмешкой. — Пьяный Боров толкнул меня, вот я и преподал ему урок. «Кто-нибудь имеет что-нибудь против?» Послышались невнятные голоса, глухой ропот, который быстро стих. Лапрат пожал плечами. В конечном счете это его не касалось. Тем не менее он подошел к Макгрегору, чтобы помочь ему подняться. «Эй, ты! Не трогай его! А если трону? Я тебя отучу соваться не в свои дела». Террая внезапно ощутил смертельную усталость. «Только из-за того, что я олимпиец, и на две головы выше других, — подумал он, — всякие скоты повсюду лезут со мной в драку, чтобы убедиться, что они не слабее, и я не представляю для них опасности». Это уже было столько раз, что кажется, будто без конца повторяется одна и та же сцена. «Ладно, быть посему». «Ну что ж, попробуй, отучи, Лео, не с места!» Удар ногой последовал с такой внезапностью, что Терай не смог его полностью избежать. Он успел только повернуться, и удар пришелся по ребрам, а не в живот. Несмотря на боль, он смог отскочить назад и этим смягчить прямой в челюсть, который скользнул по его левой скуле. Он отступил, чтобы не споткнуться о маг Грегора, все еще лежавшего без сознания. Ван Данган тотчас бросился в атаку, но теперь он остановил его резким прямым в подбородок. После этого Тирая только парировал удары противника, спокойно изучая его и выжидая подходящего момента. Наконец, такой случай представился, и он смог провести двойной удар — левый крюк в печень и тотчас прямой в солнечное сплетение. Оба удара глухо прозвучали почти одновременно. Ван Данган согнулся вдвое, рухнул на колени, а затем медленно повалился на бок под восторженные крики изумленных зрителей. Один из них встал перед Тираей и воскликнул. «Эй, парень!» Теперь ты можешь спросить у старого Жюля, что хочешь. Этот мерзавец украл у нас две заявки, а когда мы с Дугласом попробовали поднять голос, он уложил нас обоих в больницу. Я надеялся, что когда-нибудь кто-нибудь продырявит ему шкуру. Но чтобы кто-то по всем правилам набил ему морду, об этом я даже не мечтал. Где ты научился так драться?» Так занимался немного боксом, а потом стычки с матросами на островах. — Немного боксом, боже милостивый! От твоего прямого свалится и чемпион, рука так сама и бьет. — Значит, Луиджи был прав, ты тот самый олимпиец. берегись! Рыжее тело мелькнуло в воздухе и сбило его с ног. Раздался короткий вопль. «Назад, Лео! Я тебе приказал!» «Он спас тебе жизнь, твой лев!» — сказал Жюль. «Голландец едва не всадил тебе в спину нож!» Пирай вцепился в гриву льва и потянул его изо всех сил назад. Лео взревел, повернул голову с окровавленными клыками, но, увидев, что это лапрад, успокоился, мирно уселся в углу и принялся облизываться, как кошка. «Доктора!» — крикнул кто-то. «Какого доктора? Он свое получил!» Голова Ван Дангана была странно деформирована. Скальп сорван. Его правая рука все еще сжимала нож. Изыскатели, побледнев, переглядывались. «Знаешь что, старина?» — сказал один из них. «Ты и твой лев...» Лучше уж быть вашими друзьями. — Я займусь Макгрегором, если полиция будет меня искать. — Полиция? — в толпе послышались иронические смешки. — Ты хочешь сказать «директор»? Он один здесь и суд, и полиция. Сержон, конечно, взбельнится. Голландец был его ближайшим подручным. Но ты не волнуйся. За тебя будут стоять столько свидетелей, сколько понадобится». «Даже те, кто ничего не видел». Террая нагнулся и поднял Макгрегора. Грегора. «Где его хижина?» «Пойдем, я тебя отведу», — предложил Жюль. «А ты, Лоуренс, беги за врачом». От харчевни до хижины Макгрегора Грегора было метров двести. Уже наступала ночь, первая ночь Терраи на этой планете. Все казалось ему необычным. Воздух, слегка отличавшийся от земного, запахи, крики ночных животных. Две луны преследовали друг друга в незнакомом небе. Лев, бежавший за хозяином, то и дело останавливался, принюхиваясь к ветру. Внезапно откуда-то слева раздался пронзительный яростный свист. Лев ответил угрожающим рыком и присел для прыжка. «Успокойся, приятель!» — усмехнулся Жуль. «Никакой опасности. Зверь, который так громко свистит, всего лишь лягушка, величиной с кулак. В окрестностях нет опасных животных. Ну, вот мы и пришли». Лапрад вошел в комнату и опустил мак Грегора на неприбранную кровать. В бревенчатом доме была всего лишь одна комната с большим почерневшим камином. Очевидно, зимой здесь стояли холода. Стол, хромоногие табуретки, да масса растрепанных старых книг. Вот и вся обстановка. Пока Жюль смывал кровь с лица шотландца, Терай посмотрел несколько томов, труды по практической геологии и рудному делу романы, и все это на пяти или шести различных языках. Мак говорит на всех этих языках? Да, и еще на языке стиков. Он здесь единственный, кто хорошо знает их язык. Я вот могу связать только пару слов. Чертовски трудный язык. Мак Грегор без сомнения был культурным человеком. Ты говорил, что он инженер? Да, и он был первым директором до старжона, до того, как запил. Как он себя чувствует? Скоро очнется. У Ван Дангана были приподлые удары. Были, к счастью. Смотри-ка, как здорово, что можно говорить о нем в прошедшем времени. Неужели вы его так ненавидели? Он был сволочью. Мерзкой сволочью на службе у человека, который не знает жалости и думает только о прибылях. Ты сам увидишься. Зачем ты прилетел сюда, лапрат? На земле слишком много сумасшедших, я сыт ими по горло. Ну, сумасшедших ты найдешь и здесь. Насколько у тебя контракт? На год с правом продления. Всего на год? Видно, им зарез нужен хороший геолог, раз они согласились на такой короткий срок. Работать на ММБ — не решки щелкать. Все, что они печатают в своих рекламных проспектах — вранье. Девиз ММБ — иди или подохни, а чаще — иди и подохни. Что ж, посмотрим. Похоже, ты умеешь за себя постоять, олимпиец. Однако... Ага, Мак очнулся и снова с нами. Старик попытался приподняться на кровати, но Жуль удержал его. «Где я? Что со мной? О, моя голова!» «Ты случайно толкнул голландца, и он тебе врезал, разбил башку. Когда лапрат хотел вступиться, он и ему попытался врезать». Только он малость ошибся и сам в два счета очутился на полу. Тут ему вздумалось поиграть ножом. Тогда лев Лапрада его прикончил. Прикончил? Ах да, Лапрад, олимпиец, человек судьбы. Я знал, что ты должен прийти, но не знал, когда. В жизни всего не запомнишь. А теперь мне осталось полгода жизни и заплатить один долг — горы судьбы. Пухи или стики, как вы их называете, знают об этом и от этого умирают. Голос мне все объяснил. Он снова упал на постель и умолк. В хижину поспешно вошел врач. Что еще стряслось? Снова шуточки, Ван Дангана. Когда это кончится? — Уже кончилось, доктор. Вам больше не придется ухаживать за жертвами этого мерзавца. Познакомься, Лапрад, это доктор Вертес, друг бедных изыскателей. Доктор Вертес был высок и худ, а строконечная и пронзительный взгляд придавали ему почти мефистофельский вид. Он уставился на Тераи. — Хм, великолепный образчик. Метис, да? — Да, и этим горжусь. Тут нечем гордиться и нечего стыдиться. Посмотрим-ка лучше нашего пострадавшего. Если бы он не пил, как свинья, прожил бы до ста лет без всяких гериаторов. — Ступайте, я сам им займусь. Когда они вернулись в бар, волнение еще не улеглось. Труп голландца убрали, однако на полу еще оставались темно-коричневые пятна. Тыраи встретили криками «Ура!», дружескими похлопываниями по плечу, приглашениями выпить. Вызванная на подмогу Анна стояла за стойкой, не своя стирая и восхищенный глаз. Все это его стесняло. «Послушайте, друзья, я хотел бы пообедать спокойно. Я голоден и устал». Так что будьте добры, оставьте меня. Мы еще увидимся. Он пообедал один вместе с Лео в маленькой комнатке. Анна подавала ему, вспыхивая каждый раз, когда он к ней обращался. Потом он поднялся в отведенную ему комнату. Лео недоверчиво обследовал ее и, наконец, улегся поперек порога. — Что, Лео, опасаешься? Может быть, ты и прав, хотя не думаю, что сегодня нам еще что-нибудь угрожает. Завтра или позднее все возможно, если, конечно, то, что мне порассказали, правда». На следующее утро Старжон принял Терай более чем холодно. «Итак, едва появившись, вы со своим львом убиваете одного из моих лучших людей. Да, я знаю, что он был неправ» когда помешал вам поднять этого алкоголика. И был также неправ, когда схватился за нож. Ваше счастье, что столько людей свидетельствуют в вашу пользу лапрат. Иначе вы бы уже сидели за решеткой, ожидая ближайшего звездолета рейсом на Землю. Впрочем, оставим это. Что было, то было. А сейчас мы должны немедленно заняться картами, до сих пор из-за отсутствия настоящего геолога мы работали, полагаясь лишь на опыт изыскателей, которые обследовали только поверхностные рудные выходы вдоль сбросов плато Вира и каньона реки Бероэ. Здесь, здесь и здесь. Он указал точки на висевшей на стене карте. «В вашем распоряжении будет карта», составленная по данным аэрофотосъемки и докладам изыскателей. Изучите ее хорошенько, там множество данных, но их следует уточнить и дать правильное толкование. Я наметил вам в помощнике Ван Дангана, но вы его убили. Вот и вы путываетесь теперь сами, как знаете. Я возьму Жуля Тибо. Но какова ваша система? Я думал, что всеми изысканиями занимается только ММБ, однако вчера мне сказали о каких-то индивидуальных заявках. Вот как? Никаких индивидуальных заявок на самом деле нет. Если отдельные изыскатели находят по-настоящему ценное, многообещающее месторождение, они ставят заявочные столбы от своего имени и после тщательной проверки получают от нас дополнительное вознаграждение, иногда довольно значительное. Это они и называют индивидуальными заявками. Ясно, понял. Каким штатом я могу располагать? У вас будут три чертежника картографа. Что касается изыскателей, используйте кого хотите. Единственное, что меня интересует, это результаты. «Ваша комната номер шестнадцать в конце коридора, но чтобы ваш лев не путался у меня под ногами». В течение долгих недель Терай работал как одержимый и даже по вечерам уносил материалы к себе в бревенчатую хижину, которая теперь была его жилищем. Жилищем простым, но вполне комфортабельным, с рабочим кабинетом, спальней, ванной и кухней, которой он, впрочем, почти не пользовался, предпочитая столоваться в харчевне. Он уже познакомился почти со всеми членами земной колонии, что было, кстати, совсем нетрудно, так как все ее население не превышало 300 человек, в основном мужчин. Помимо них было также несколько незамужних женщин и несколько супружеских пар с детьми. С юными колонистами Лео подружился очень быстро, а когда на десятый день пребывания на планете он догнал, убил спустившегося с плато горного волка, то приобрел друзей и среди их матерей. Этот горный волк был первым крупным зверем, которого ты рай увидел на Афере-2. Он и в самом деле отдаленно походил на волка, хотя кожа его была совершенно голой, и лишь череп венчал пучок жесткой шерсти. «На плато их полно, особенно вблизи гор судьбы», — объяснил им Жуль Тибо. «К счастью, они редко собираются в стаи, а то были бы по-настоящему опасны для изыскателей-одиночек. Малышу повезло, что твой Лев подоспел вовремя». «Как он себя чувствует?» Укус глубокий, но доктор Вертес говорит, что все обойдется. Горы судьбы. Откуда такое странное название? Это Макгрегор Грегор так их назвал. Он утверждает, будто это точный перевод туземного названия. Признаться, я никогда не задумывался, почему их так называют. Грея подошло бы «Мертвые горы» или «Горы отчаяния». Неужели там настолько худо? Сам увидишь, если пойдешь со мной в следующий раз. Пора заняться разведкой в новом районе. Обрывы плато Вира уже достаточно известны. — Смотри, — сказал Жюль, — вон там внизу деревня Стиков. Я знаком с их вождем. Хочешь, навестим его? Деревня, скорее деревушка притаилась в узкой долине, окруженная со всех сторон бревенчатым палисадом и рвом. В ней было не более полутора десятков домов, вернее, хижин из глины и камней, покрытых широкими листьями, уложенными подобно черепице. На площадке посреди деревни можно было различить несколько необычайно тонких, высоких фигур. Собственно говоря, «Сторжон запретил мне с ними общаться, но будем считать, что у меня плохая память. Спустимся к ним, Жуль!» Когда они приблизились к деревне, узкий подъемный мостик был торопливо поднят, а в землю перед ними вонзилось несколько стрел. «А, черт побери, это из-за твоего льва! Я совсем забыл! Подожди меня здесь!» Жуль спокойно двинулся вперед, выкрикивая какие-то слова на местном языке. Стрелы перестали свистеть, над палисадом показалась голова. Террая взял бинокль, чтобы получше ее рассмотреть. Голова была карикатурно-человеческой, с хохолком зеленоватых волос, двумя глубоко посаженными глазами, длинным узким носом, щелевидным ртом и подбородком, галошей, Больше всего она походила на отражение человеческой головы в искажающем зеркале из комнаты смеха. Настолько она была немыслимо узкой и вытянутой. Жуль позвал Терай. — Можешь спускаться, все в порядке. Только оставь лево снаружи хотя бы на этот раз. Чтобы пройти в низкие воротца, тирае пришлось наклониться. Жуль стоял в окружении туземцев, И геолог сразу понял, почему изыскатели прозвали их стиками. Они и в самом деле походили на палку, или скорее на тех земных насекомых, которых называют богомолами. Прямые хрупкие ноги опирались на узкие ступни. Тело сужалось к голове, подобно горлышку бутылки. Тонкие руки заканчивались худыми, как у скелета, кистями, с шестью длинными пальцами. Стики были одеты в короткие юбочки и вооружены луками и стрелами с искусно обработанными каменными наконечниками. Кое у кого были металлические ножи, превратившиеся от долгого употребления и многократных заточек в своего рода плоские стилеты. Терай этот час узнал их. Такие ножи поставляли за бесценок земля и Нью-Шеффилд, лишь бы избавиться от своих излишков. Самый высокий из туземцев был трая едва по грудь. Жуль говорил, неуверенно произнеся шипящие или щелкающие слова. — Я стараюсь им втолковать, что твой лев — друг, — объяснил он. Но на беду он очень похож на одного из здешних хищников. Правда, теперь в этих местах их не осталось, но изображение этого зверя есть у них в храме. Они говорят, что Лео — это Чунга-Гха, и попробуй докажи им, что это не так. К двум десяткам туземцев неуверенно присоединились женщины а затем со всех сторон высыпали и крохотные дети, стремительные и юркие, как зеленые ящерицы, поднявшиеся на задние лапы. Один из малышей встал перед пираей, осмотрел его с ног до головы, завертелся на месте, рассмеялся до странности человеческим смехом, а потом прокричал пронзительным голосом что-то такое, от чего развеселились все окружающие. «Что он сказал?» — спросил пирай. «Я не совсем понял. Я ведь знаю всего несколько их слов. Но, похоже, он сказал, что ты самый большой зверь, каких он видел в жизни». Хм. «Ты не знаешь, кто им дал эти ножи?» «Мы — изыскатели. стеки славные ребята и порой служат нам проводниками. Они живут охотой, да еще что-то выращивают». Вымирающая раса. И на сей раз Земля не тут ни при чем. Они вернулись в каменный век и вернулись задолго до того, как мы пришли на эту планету. Их осталось немного. Они совершенно безобидны. И поскольку никто не собирается колонизировать Афир-2, они потихоньку исчезнут сами, без всяких трагедий. Но почему они вымирают? Смотри, сколько детей, и все живые, здоровые на вид. Они часто умирают, не достигнув зрелости, и никто не знает почему. Этот мир принадлежит ММБ, а компания интересуется отнюдь не Ее волнуют только прибыли. Стиков никто никогда не изучал. Мак Грегор говорит, что вскоре после обряда посвящения Они совершают массовые самоубийства. И он сознался, что знает причину. Спроси у него сам. Если есть на этой несчастной планете специалист по стикам, так это он. Но взгляни на взрослых. Рядом с веселыми, энергичными детьми, мужчины и женщины со своими вытянутыми лицами и усталыми редкими жестами казались особенно унылыми, и малоподвижными. Болезнь? Неизвестно. Доктор Вертес пытался найти возбудителя, но безуспешно. К тому же у него нет необходимых приборов, а старжон смотрит на такие исследования косо. Лишняя трата времени, по его словам. Хорошо, я спрошу у Мака. Да еще попрошу его научить меня их языку. Этот народ меня заинтересовал. Много их осталось? На исследовании части континента мы нашли из дюжину деревень и гораздо больше покинутых городов. В других местах их не видели. Но когда-то это была великая раса. Вся планета покрыта развалинами. Ты сам увидишь руины огромного города на плато Вира. Мы будем там завтра». Жуль сказал на прощание несколько слов, которые остались без ответа, и они вышли через низкие воротца из деревни. Лео встретил их недовольным широким зевком, а затем подошел к воротцам и нахально окропил столб. «Лео — Лео! — возмущенно крикнул Жуль. — Он обиделся, что мы его оставили снаружи, — со смехом объяснил Терай. Вот и поставил свою метку, чтобы знали, что теперь его охотничья территория распространяется и на эту деревню. На следующий день с вершины холма они увидели древний город. Он лежал в низине, на восточном берегу большого синего озера. Руины тонули в зарослях, но кое-где над зеленым покровом еще возвышались отдельные башни. По земным нормам, — подумал Терай, — в этом мертвом городе когда-то могло проживать от трехсот до пятисот тысяч жителей. Они спустились в низину и проникли в город, прорубая себе путь Мачете. В центре возле самого озера, Мостовая оказалась сделанной так совершенно, что даже спустя века растения почти нигде не смогли пробиться сквозь кладку. С десяток улиц сбегалась к полукруглой площади, выходившей на набережную, от которой в озеро протянулись многочисленные молы и причалы. Два маяка, почти нетронутых временем, сторожили гавань. «Заночуем в левой башне», — сказал Жюль. «Я здесь частенько останавливался. Там есть сухие комнаты и потолки еще прочные. Древние стики умели строить. И на самом деле камни в стенах были так точно пригнаны, что порой невозможно было различить места соединений. Известно хотя бы приблизительно, сколько лет этому городу». «Да». Будучи директором, Мак отослал образцы дерева на землю для радиоуглеродного анализа. Город не так уж древен. Ему от четырех до трех тысяч двухсот земных лет. Интересно другое. По-видимому, это был первый покинутый стигами город. Чем дальше отсюда, тем время запустения городов ближе к нашему будто из этого места исходило какое-то смертоносное излучение. На северном материке, например, города были обитаемы еще тысячи лет назад. Так или иначе, кончилось все быстро. На всей планете цивилизация стиков погибла за какие-нибудь 600 лет. Когда из ксенологического бюро Объединенных Наций узнали об этом, Сюда хотели послать научную экспедицию, но ММБ воспротивилась. У них неограниченные права. Эта планета целиком в их власти еще на 40 лет. Пока Жюль устраивался на ночлег, Терайс и Лео осматривали развалины. Лапраду хотелось определить уровень исчезнувшей цивилизации. В одном из сохранившихся домов стены украшали роспись и барельефы. На изображениях не было сложных машин, но стиков всюду окружали домашние животные, верховые или вьючные, похожие на лошадей и быков. Встречались и какие-то подобия собак в сценах охоты на шуин-гагха. Этих хищников Терай узнал сразу. Они действительно походили на коротколапых львов. Стики были вооружены луками, копьями и своего рода арбалетами с прицельной рамкой. У некоторых были щиты или что-то вроде нагрудных панцирей. «Непременно надо произвести раскопки», — думал Терай. Но готов вбиться в заклад, что они почти не уступали европейцам XIV века. Судя по изображенной на стене карте, они уже плавали по всем морям. Что же случилось с этой могучей цивилизацией? Что ее остановило? Три тысячи лет. Они явно опережали нас. Три тысячи лет назад у нас только начинался Железный век. Мои гальские предки сражались между собой Мои китайские предки лишь учились философствовать. Мои предки-маори еще не вышли из Азии, а что до моих индейских предков. Один великий Маниту знает, что они тогда делали. Он вернулся в лагерь и рассказал Жулю о своей находке. — Да, я знаю этот дом. Там есть и другие, где уцелели даже деревянные балки и двери. Они все делали из столов гаю, а эту древесину никакая гниль не берет. Мы ее используем для креплений в шахтах. А черепица? Ты видел, как она у них плотно пригнана. Даже ураган не может ее сорвать. Каменщики они были отменные и работали на века, как наши египтяне или строители средневековых соборов. Но о стиках мы не знаем ничего. Или почти ничего. Ночь они провели спокойно в башне, в сухой, хорошо закрывавшейся комнате со стрельчатыми сводами, и на рассвете покинули город. И тут для Тираи началось настоящее знакомство с Афиром. Сначала тянулся лес, Затем обширная зелено-рыжая саванна. Дальше пошли глубокие каньоны, в которые река Ото-Ото низвергалась с великолепными водопадами. Солнце множеством радуг рассвечивало висящую над ними водяную пыль. Кое-где вдоль древней полузаросшей дороги попадались развалины отдельных ферм или сторожевых постов. Ночи, когда луны гнались друг за другом, отбрасывая многочисленные подвижные тени, бывали так прекрасны, что порой путники не могли уснуть, несмотря на усталость. Днем часто разражались грозы, когда взбухали не пересечь реки и приходилось пережидать спада воды. А потом начался подъем через девственные леса, к подножию гор судьбы. Но отсюда они повернули назад по долине реки Берое, пересекли каньон мертвеца. Здесь когда-то нашли труп изыскателя, наполовину обглоданный хищниками. Наконец они поднялись на плато Вира, где их уже дожидался вертолет, чтобы доставить обратно в Джон-Вилли. А затем потянулись долгие дни обработка записей, уточнение карт, анализ образцов, предварительное оконтуривание месторождений и прочая лабораторная рутина. Похоже было, что горы судьбы богаты самыми разными рудами, и Терай решил сосредоточить изыскание в этом районе. Но он не забыл о тайне стиков и однажды вечером отправился к МакГрегору. Старик читал за столом. Он теперь не пил и почти не выходил из своей хижины. «А, вот и вы! Что ж, вам первое слово!» «Я уже не помню, кто кого должен был навестить, вы меня или я. Всего не упомнишь, хоть неважно. важно. Вы пришли учиться языку стиков». «Не правда ли? Как вы догадались?» «Я о многом догадываюсь. Лапрад многое я знаю, но предпочел бы этого не знать или забыть. Нам осталось всего четыре с половиной месяца, а язык пухи труден. Однако я успею дать вам основы, и вы сможете потом заниматься им сами, когда, когда меня не станет». Где вы были последнее время? Ходил на разведку с Жулем, к горам судьбы. Похоже, там есть богатые месторождения. Да, весьма. Я сам бывал там и заходил еще дальше, за первую горную цепь и даже за барьер. До безымянного притока речки Фаво, которая южнее впадает в Сарро. Лучше бы я тогда переломал себе ноги. Но почему же? И почему вы не оставили свои записи в конторе, если уже побывали там? Ведь никто другой еще не обследовал этот район. Бесполезно задавать мне вопросы на эту тему, Лапрант. Я вам не отвечу. Займемся лучше языком пухи, ради которого вы пришли. Для начала... В нем семь времен. Это были поистине удивительные уроки. Тераи владел семью земными языками и в этом отношении был способным учеником. Однако язык пухи и в самом деле оказался очень трудным. К тому же Макгрегор был странным учителем. Иногда он мог часами объяснять какое-нибудь сложное время, но чаще предавался воспоминаниям о своих геологических разведках на Афире-2 или на других планетах. Терайя не жалел об этом, так как черпал из его рассказов массу полезнейших сведений. Не будучи силен в современных теориях, МакГрегор оставался непревзойденным во всем, что касалось практической геологии. Иногда он вдруг останавливался на половине фразы и долго смотрел перед собой в пустоту. Затем спохватывался и продолжал рассказ, никогда не путаясь и не ошибаясь. Но однажды, очнувшись после такой паузы, он выругался и потускневшим голосом сказал. «Видишь ли, мальчик, я знаю, что умру 17 января, 2224 года, ровно в восемь часов двадцать пять минут. Но я не знаю, как это произойдет. И это сущий ад. Он мог бы мне рассказать, негодяй, но, может быть, он рассказал или просто забыл. «Кто?» — спросил Пирай. «Этого я тебе не скажу» и ты будешь сумасшедшим, если тоже захочешь узнать. В этом есть что-то страшное, колдовское. Послушайся меня. Улетай отсюда, как только закончится твой контракт. Вне ведьма других планет. Так МакГрегор в предпоследний раз упомянул об ожидавшей его судьбе. Наступил день, когда Тераи почувствовал себя достаточно поднаторевшим в языке, чтобы снова посетить деревню Пухи. Под предлогом какой-то прозерки он отправился к ним на вертолете, оставив Лео на попечении Анны. Пара Лео и девушка успели очень подружиться, и Лео частенько сопровождал ее с наступлением темноты. Вертолет не испугал Пухи. Некоторым из них уже приходилось летать на винтокрылой машине в качестве проводников. Однако Тераи приняли недоверчиво. Недоверие рассеялось, когда он кое-как растолковал им, что пришел от маг Грегора. Тогда его пригласили войти в хижину. Пока, сидя у центрального очага, он курил свою трубку, Хозяева меланхолично жевали листья шамбалы. Только при вторичном посещении, почувствовав, что говорит уже достаточно свободно и что туземцы относятся к нему дружелюбнее, Тырай решился задать вождю вопрос, который давно его мучил. — Скажи, Ихэн, то, если это не против ваших обычаев. «Почему, в противоположность вашим радостным и счастливым детям, вы так печальны?» «Это из-за болезни?» Вож долго молчал, прежде чем ответить. «Их судьба еще не прочитана». «Прочитана? Кем?» И энто трижды, склонив голову, коснулся груди длинным острым подбородком, отгоняя злых духов ты не нашего закона, ты не прошел испытания. Послушай меня, не ходи больше в горы, где заходит солнце, не ходи в горы судьбы, не пересекай барьер. Терайе было известно, что барьером называют обрывистый хребет, откуда берет начало Бероэ. Он издали видел эту каменную стену, во время своей экспедиции с жулем Тибо. По данным воздушной разведки, за барьером с юга на север тянулась глубокая долина с тем самым безымянным притоком Фаво, о котором говорил Макгрегор. За ней была еще одна горная цепь, от которой до конца материка простиралась западная равнина. Макгрегор пересек барьер, и вот говорит, что знает день и час своей смерти. А теперь и То объясняет беззаботность детей и племени тем, что судьба их еще не прочитана, и заклинает Терай, который не прошел испытания, никогда не пересекать барьер. В этом было что-то странное, даже зловещее. Но Терай знал, как настораживаются люди, когда дело касается их верований, и поэтому на сей раз больше не стал задавать вопросов. Роковая дата, 17 января 2224 года, приближалась, и Терайя ждал ее с тревогой и любопытством. Осуществится ли предсказание мага Грегора? Он еще не раз побывал в деревне Пухи, но так и не проник в их тайну. Туземцы были гостеприимны, привыкли даже к Лео, но сразу замыкались, как только речь заходила о горах судьбы или вообще о том, что лежало к западу от их плато. Но по обрывкам разговоров Терай установил любопытную вещь. Достигнув определенного возраста, все, без исключения подростки, совершали своего рода паломничество в горы, однако через несколько дней возвращались лишь часть из них. 16 января, когда Тирай вернулся к себе после обеда, он услышал тихий стук в заднее окно, выходившее на заросли кустарника. К его великому удивлению... Это оказался Луиджи. — Ты что, забыл, где находится дверь? Юный Луиджи, искренний почитатель олимпийца, частенько заглядывал к нему. — Можно я влезу в окно? — Конечно, но к чему такая таинственность? Одним прыжком Луиджи очутился в комнате и, убедившись, что снаружи его не могут заметить, заговорил. «Меня послала Анна. Она вас любит. И, знаете, если бы это были не вы, я бы ревновал». Анна и Луиджи недавно обручились. «Для ревности у тебя нет никаких оснований. Но чего хочет Анна? Предупредить вас. Сегодня утром она подслушала разговор двух мужчин. Старжон, директор... Приказал пристрелить Лео. Пристрелить Лео? Но почему? Не знаю. Может быть, для того, чтобы заставить вас улететь? Или, если вы будете защищать Лео, а ведь вы так и сделаете, воспользоваться случаем и убить вас тоже? Люди поговаривают, что директором должны быть вы, а не он. Ну уж это ты выдумываешь, Луиджи. Я не питаю к симпатии, симпатий, и он платит мне тем же. Но из-за этого идти на преступление? Ты ведь знаешь, Лео, как и человек, находится под охраной закона о правах разумных существ от 2080 года. Правда, закон этот и нарушался. Взять хотя бы Тикану наемники ММБ убивали там безнаказанно. Но в нашем случае я просто не вижу причины. Анна кое-что слышала. Похоже, это связано с вашими планами начать разведку в горах судьбы. Вот как? Интересно. И кто были эти люди? Она их никогда раньше не видела. Говорит, чужие. Откуда им взяться? Ты же сам дежуришь в астропорту и знаю, что уже два месяца не было ни одного звездолета. Они могли спуститься и в другом месте и добраться сюда пешком или на вертолете. Вчера вылетали и возвратились три вертолета. Да, это уже серьезно, Луиджи. Может, Анна, показать мне их или описать? И когда они собираются нас прикончить? Завтра» но она не знает точно, когда и где. — Ладно, а сейчас беги. Смотри, чтобы тебя никто не заметил. Если все, что ты сказал, правда, ты рискуешь не меньше меня. Спасибо тебе. Сегодня уже поздно, но завтра пораньше я постараюсь увидеться с Анной наедине. Если застанешь нас в каком-нибудь укромном уголке, пожалуйста, не стреляй. При встрече... Анна подтвердила все, что говорил Луиджи, и добавила немало подробностей. Накануне в харчевне завтракали двое. Они устроились в самом дальнем углу, не подозревая, что лишь дощатая перегородка отделяет их от комнаты, где девушка писала в этот момент письмо своим австралийским родственникам. Сначала она не обращала внимания на их невнятный разговор в полголоса но вдруг отчетливо расслышала обрывок фразы «Прикончить этого паршивого льва». Тогда она приникла ухом к доске и совершенно ясно услышала продолжение. «Не пойму, какого черта директору так загорелось?» — удивлялся один из говоривших. «Не нашего ума дело, Джо. Сторон платит и хорошо платит, а на остальное мне наплевать». Похоже, с хозяином зверя не так просто справишься. Спортсмен, олимпиец, да и лево от него не отходит. Ба, нас же двое. Один займется человеком, другой — зверем. Думаю, если мы в порядке законной самозащиты прихлопнем лапрада, директор на нас не рассердится. Будет знать, как лазать по горам судьбы против воли босса и когда ты думаешь лучше, да завтра же днем при первой возможности. Тут Анна услышала стук монеты о стекло и поспешила через кухню в зал, бросив на ходу матери. Не беспокойся, я сама получу. Она подошла к столу, когда двое мужчин уже вставали, и пока они расплачивались, успела хорошо разглядеть их. Один, Высокий, не такой, правда, как вы, но, в общем, высокий худой брюнет с черными усами, в сером костюме, как у туриста. Другой поменьше, блондин, со свернутым носом, в рабочей одежде. Когда Высокий клал сдать датью в карман, пиджак распахнулся, и я увидела у него на ремне такой пистолет, который стреляет лучами. Ну, вы понимаете, лазер. Да — Да-да, он самый. — Ты уверена, Анна? — Да. Несколько лет назад, я тогда еще была маленькой, здесь останавливался корабль «Звездной стражи». Один офицер показывал, как это стреляет. я уверена. Тирай присвистнул. Никто, кроме полицейских и военных, не имел лазеров на земле и никто, кроме звездной стражи, в космосе. Остальным иметь лазерный пистолет запрещалось законом. Это было тяжкое преступление, каравшееся пятнадцатью годами тюрьмы. Даже полиция ММБ не имела лазеров, во всяком случае официально. «Спасибо, Анна. Твое предупреждение для меня и для Лео означает жизнь. Но прошу тебя, ни с кем не говори об этом. Ни с кем. И держитесь от всего этого подальше, оба, и ты, и Луиджи. Будьте осторожны, месье Лапрат. У этих людей вид настоящих убийц. Террая вернулся к себе сильно озабоченным. Он проверил свой револьвер, хотя и не строил особых иллюзий. Пуля... Против луча лазера — слишком неравная партия. Он видел, что Лео тоже нервничает. Лео метался по комнате, то и дело издавая глухое рычание. «Лео, старик, плохи наши дела. Два джентльмена охотятся за твоей шкурой, наверное, для того, чтобы сделать из нее ковер. За моей тоже, только не знаю уж для чего». Не думаю, чтобы сторжен был фундаменталистом, как те сволочи, которые убили наших родителей. Ты ему мешаешь, и я, видно, тоже. Но почему? В чем дело? Ладно, в общем, сделаем так. Эти два мерзавца вряд ли когда-либо охотились на львов. А пара львов они наверняка и в глаза не видели. А потому не знают, на что ты способен, в зарослях или в лесу. Вот там-то мы и скроемся на несколько дней. Но сначала надо снарядиться для такой прогулки и заглянуть к старине Маку. Может быть, он что-нибудь посоветует. Было уже восемь часов, но озабоченный Терай совершенно забыл о роковом дне и часе. Полагая, что двое негодяев не посмеют убить его первым, особенно среди бела дня, в конце концов, приказ сторжона относился только ко льву, он отослал Лео кружной тропой в заросли кустарника, уверенный, что там ни один земной охотник не сможет его выследить, а сам прямиком направился к Макгрегору. Грегору. Старик сидел за столом, Перед ним стояла бутылка настоящего виски. Маленький магнитофон тихонько наигрывал шотландские мелодии. «А, вот и вы, Терайи! Сегодня не будет урока пухи. Не осталось времени. Сегодня тот самый день и почти тот самый час. Я не знал, придете ли вы. Голос предсказал только мою судьбу». Но кажется, в конечном счете, она связана с вашей. Может быть, и вы умрете сегодня. Но разу уже здесь выпьете со мной. Я вижу, вы готовы к походу, но вы дождетесь конца. Я бы хотел, чтобы именно вы меня похоронили, а не какой-нибудь равнодушный кретин. «По совести говоря, маг, я забыла о ваших мрачных предсказаниях. Я не знаю, угрожает ли вам что-нибудь, но знаю, что моя жизнь в опасности. Что мне делать, по вашему мнению?» В нескольких словах он рассказал старику о наемных убийцах. «Хм, я думаю, самое умное — скрыться на некоторое время. Убийцы, наверное, последуют за вами» но там, в зарослях, против вас и вашего...» Внезапно он вскочил и, вытянутой рукой, изо всех сил оттолкнул тыраи, а сам упал поперек стола с черной дырой во лбу. На другом конце комнаты вспыхнула деревянная перегородка. Терай с револьвером в руке бросился к окну. Какой-то человек, согнувшись вдвое, бежал к зарослям кустарника, Терай дважды выстрелил и со свирепой радостью увидел, как человек подпрыгнул и покатился в траву, словно заяц. Почти сразу вслед за этим из кустов послышался вопль боли и ужаса и торжествующий рев Лео. Плеснул воды из ведра, Терай погасил пожар. Одного взгляда на Мака было достаточно, чтобы убедиться, что старый инженер... Может подождать. Перед ним уже была вечность. Тырай выбежал наружу. Убийца не дышал. Одна из пуль попала ему в спину, другая — в затылок. Это был высокий брюнет, описанный Анной. Лазерный пистолет валялся в нескольких шагах. — Лео! — позвал Тирай, в ответ он услышал рычание и вскоре нашел своего друга за кустами. Лео вылизывал лапу, а перед ним валялся второй труп, блондина, с лазером в правой руке. Голова его превратилась в окровавленную лепешку. Последствия удара львиной лапы. Терайя нагнулся, подобрал лазер, сунул его в карман, затем обыскал труп, Он нашел запасную батарею и тоже взял ее себе. У блондина на поясе оказался и обыкновенный пистолет. Вполне достаточно для оружия, найденного на трупе. Лео рассказывал в кавычках, тихонько порыкивая в определенном ритме. «Значит, ты их увидел и пошел следом», — проговорил тирай. «Тот, кто стрелял в меня, был слишком далеко». «И ты начал со второго, правильно?» «Ты хорошо сделал, Лео. Они убили мака, но им был нужен я. Я и ты тоже». Уже отовсюду сбегались люди, привлеченные выстрелами. Пирай посмотрел на часы. «Было восемь часов двадцать семь минут. Старый мак умер примерно две минуты назад». «Отнесите трупы на площадь и положите перед конторой директора», — сказал он прибежавшим изыскателям. «Они целили в меня, но убили мака». Ропот прокатился в толпе. Все в Джон-Вилле любили старого Мак-Грегора. «Идите за мной. Надо поговорить с господином директором». Старжон уже кем-то предупрежденный, ожидал их на пороге своей конторы. «Итак, Лапрад, вы убили еще двоих, да вы просто-напросто убийца! Эй, люди, что вы смотрите? Хватайте его!» «Извините, господин директор», — возразил ему только что прибежавший Жуль Тибо, «вас ввели в заблуждение, это они убийцы, они убили Макгрегора» а Лапрат только защищался. «И это еще не все», — вмешался Тераи. «У одного из них был лазер. Только у одного?» «Что вы хотите этим сказать, господин директор?» — иронически спросил Тераи. «Разве недостаточно, что у них был хотя бы один лазер? Должно быть, у них были очень высокие покровители, или же они принадлежали к очень опасной шайке». А, впрочем, может быть, вы и правы. Может быть, у того, которого прикончил Лео, тоже был лазер. Не исключено он отлетел в кусты. Пошлите кого-нибудь, пусть поищут. Если только вы сами его не подобрали. — Я? — воскликнул Терай с видом оскорбленной невинности. — А зачем он мне? Разве я не доказал сегодня, что настоящий спортсмен может обойтись и без лазера? В толпе послышались смешки, однако сторжон не отступал. «Я вижу, вы снаряжены для похода. Куда вы собрались?» «На разведку. Вы сказали, что я могу вести изыскание по своему усмотрению». «На разведку?» «Один?» «Вовсе не один. Слео. Это верный друг». «И куда?» «В горы судьбы. Я вам запрещаю». Почему бы это? Впрочем, мне и не нужно вашего разрешения. Вы не получите вертолета. Он мне ни к чему. Если понадобится помощь, я вызову по радио Жуля Тибо или кого-нибудь еще, кому я доверяю. А сейчас пусть никто не вздумает следовать за мной. После этой истории Лео нервничает, и я тоже. Но прежде мы похороним МакГрегора. Вашего предшественника, господин директор. Уже второй день Тера и Слел исследовали горы судьбы. Жуль Тибо довез их на своем вездеходе до края плато Вира. Расставшись с ним, они преодолели предгорье и сейчас находились перед барьером. Это была горная цепь, высотой не более трех тысяч метров, но чрезвычайно крутая сложенная из сверкающих сланцев на гранитном основании. Терай долго отыскивал в бинокль проход. Разгадка тайны по ту сторону барьера, Лео. Именно там побывал старый маг. Именно туда уходят молодые пухи. Но где, черт возьми, они пробираются? Вряд ли через верховье Бероэ. Мы знаем, что долина там заканчивается непроходимым тупиком. И уж, конечно, не на севере, там отвесные скалы. Остается юг. Что ж, пойдем вдоль барьера на юг, пока не отыщем прохода. В высоких предгорьях, где они находились, растительности почти не было. Только худосочная трава между бесформенными валунами, остатками древнего ледника. С севера на юг тянулась безводная долина, видимо, старое русло Бероя, — подумал Лапрад. Ниже она прорезала холмы и сворачивала прямо на восток. Они спустились в долину. Там кое-где росли деревца с перистой листвой, типичные для этих высот. Попадалось еще довольно много животных травоядных, как о подобия земных каменных баранов и сирн, и хищных, вроде горных волков. Встречались и другие звери, которых Тирая до сих пор никогда не видел. Но все они не представляли опасности для него, и для Лео тоже. Мясо травоядных оказалось вкусным и вполне съедобным. Его следовало только хорошенько выварить и добавить витаминизированные пилюли. Впрочем, долго питаться им не следовало. Оно содержало слишком много тяжелых элементов но пока свежее мясо приятно разнообразило пищу из обезвоженных продуктов. Они двигались на юг уже несколько дней, когда Лео, всегда бежавший впереди, внезапно остановился и призывно зарычал. Терай бросился к нему и увидел отчетливо различимую тропу, которая бежала с востока и упиралась прямо в скалу. Они двинулись по ней и вскоре очутились перед входом в пещеру. В этом месте известняковый обрыв был пронизан множеством гротов. Вход в пещеру скрывал огромный выступ. На площадке перед ней сохранились следы многочисленных кострищ. Ну вот мы и нашли становище молодых пухи. Здесь они отдыхают во время своего таинственного паломничества. Остается лишь идти по их следам и они приведут нас к разгадке тайны. «Что скажешь, старина Лео?» Лео коротко рыкнул. «То есть как? Что ты хочешь сказать?» Но он и сам быстро понял. Только одна тропа упиралась в пещеру, второй, уходившей от нее, не было. «Ну и что ж, значит, где-то неподалеку тропа разветвляется». А сюда они заходят только для того, чтобы с удобствами переночевать. Опять не то. Лео принюхался и, не отвечая, двинулся вглубь пещеры. Тырай последовал за ним и вскоре обнаружил в темной нише целую кучу факелов и толстых свечей из растительного воска, которыми пухи в деревне освещались свои хижины. Все ясно. Наружного пути через барьер нет. Значит, должен быть проход сквозь гору. Надеюсь, мы по нему проберемся. Эти тонкокостные пухи — прирожденные спелеологи. Увы, в отличие от нас с тобой. Тирай вынул из мешка атомный фонарь, и они двинулись вглубь горы. Вначале идти было легко. Перед ними открывалась длинная сухая галерея, с мертвыми беловатыми сталактитами. Затем начались трудности, и Тераи пришлось дважды прибегнуть к молекулярному щупу зонду, чтобы расширить проход. Наконец они очутились в большом зале со спокойным подземным озерцом, где и заночевали. И тут они не были первыми. Мусор и сгоревшие факелы говорили о том, что паломники-пухи тоже останавливались здесь. Дальше им уже не попадалось по-настоящему трудных переходов. Узкие щели были расширены, видимо, в незапамятные времена металлическими кирками. Их следы еще проступали из-под известковых натеков, а в особо опасных местах заранее, за десяток метров, предупреждали красные знаки на стенах. А там, где зияли глубокие щели, тянулись примитивные барьеры. В одном месте через пропасть был перекинут даже маленький мост, совсем недавно укрепленный стволами деревьев. Все говорило о том, что пухи регулярно проходили по этой дороге и старались содержать ее в порядке. К вечеру второго дня они снова увидели свет. Солнце склонялось над болотистой и лесистой долиной. На противоположном берегу ленивой реки Деревья карабкались на склоны третьей горной цепи, гораздо более низкой, чем барьер. Пещера, из которой они выбирались, была меньше первой и выходила прямо на закат. Здесь они и устроились на ночь. Пользуясь последними отцветами дня, Терай осмотрел ближайшие подступы к пещере. Он немного спустился по тропинке, которая была тут менее отчетливой и поросла травой. Оказалось, метр в метрах в 500 ниже она сливается с другой, более широкой тропой, идущей с юга. Он вернулся к пещере, убежденный, что цель близка. Ночь была ужасной. Скоро после заката поднялся ветер. Завывая в деревьях, он со свистом гнул кусты. Затем обрушился ливень, и им пришлось спрятаться вглубь пещеры. У входа окатывало, как из ведра. Завернувшись в одеяло, Терай спал урывками, хотя Лео и согревал его своим теплом. Лев тоже волновался и время от времени глухо рычал во сне. Перед рассветом странное чувство овладело Терайей словно что-то торопило его поскорее разжечь костер и приготовить скудный завтрак до восхода солнца. Ему казалось, он сам не знал почему, что должен проникнуть в тайну пухи как можно скорее, непременно сегодня же. Какая-то неведомая сила заставляла его спешить, увлекая вперед, и это ощущение росло с каждой минутой. Лео, видимо, почувствовал то же самое, потому что, едва проглотив свой кусок сырого мяса, тут же двинулся к выходу из пещеры, призывно на рыча. «Хорошо, Лео, в путь. Не знаю, что мы найдем, свою ли судьбу, как старый маг, или смерть, как многие пухи. Однако уверен, что это случится сегодня. Но будь я проклят, если понимаю, откуда во мне такая уверенность». Дождь перестал. Жалкая заря никак не могла пробиться сквозь тути, клубившиеся над барьером. Почва под ногами напоминала пропитанную водой губку, а деревья орошали путников, подобно душу. Лео моментально промок, шерсть его прилипала к телу, но он, ни на что не обращая внимания, упрямо шел вперед. Между тем тропа, по мере того, как в нее вливались все новые тропинки, становилась все шире и шире. Террай следовал за Лео с карабином в руках и лазером за поясом, готовый к любым неожиданностям. Так они шли несколько часов, не видя ничего, кроме тропы и мокрых кустов по сторонам. Ни одного животного, разве что жучок в трещине коры. В полдень они остановились под выступом песчаника, чтобы наскоро перекусить. Пока они шли, гнавшая их тревога утихла, но сейчас она снова вернулась, вместе с ощущением, что они теряют драгоценное время, что они должны идти, идти, не останавливаясь, и как можно быстрее. К двум часам они добрались до сорокаметровой скалы, которая преграждала дорогу. Вокруг нее не было никакой растительности, кроме редкой и жесткой травы. Лео без колебаний свернул налево, где виднелась вырубленная в отвесной стене по диагонали каменная лестница с высокими ступенями. Тырая остановил его. «Подожди, Лео, я сначала хочу взглянуть, что это?» «Это оказалось огромной кучей тонкокосных скелетов». «Вот, значит, какова судьба тех, кто не возвращается», — пробормотал Терави. «Они бросаются с вершины скалы, кончают с собой». «Но почему? Или, быть может, кто-то сталкивает их вниз?» Тоненький голосок осторожности в глубине сознания взывал к нему остановиться и как можно скорее бежать прочь отсюда. Но Лео уже взбирался по лестнице. Пожал плечами, Терайя снял карабин с предохранителя и последовал за ним. Ступени были истертыми, и скользкими, и, подымаясь по ним, Терайя позавидовал уверенности Лео. Наконец они добрались до широкой, совершенно ровной площадки с навесом, вырубленной в теле скалы. В конце ее зияло отверстие пещеры. Лео ждал его, нетерпеливо похлёстывая себя хвостом. Тырая сделал над собой усилие и остановился. Ни этой площадки, ни геометрически правильного входа в пещеру не могли вырубить ни современные духи, ни их предки. Чуть поглубже, там, где не захлёстывали дожди, известняк до сих пор был как ополированный, будто его, словно масло, резали каким-то сверхмощным ножом. «Не иначе здесь не обошлось без молекулярной пилы», — громко сказал Терай. «Пожалуй, нам надо быть поосторожней. Эту галерею не могли создать ни туземцы Афира, ни земляне. А до сих пор мы не находили следов других странников Вселенной. Правда, у некоторых рас есть корабли» но только межпланетные. Только мы способны преодолевать межзвездные бездны. Вернее, были только мы. Ибо те, кто создал это, опередили нас, по крайней мере, на тысячелетия. Лео зарычал. Ты хочешь идти вперед? Я тоже. И это как раз меня беспокоит. Какая-то сила влечет нас, заставляя забыть осторожность, и какой-то гипноз. Там в глубине есть нечто для нас неведомое и, похоже, очень опасное. Нет, ли, мы возвращаемся. Мы вернемся с подмогой, и тогда... И тут он ощутил власть неведомого. Помимо его воли, ноги сами понесли Тераев в глубь галереи, в темноту. Напрасно он пытался остановиться, Мышцы не повиновались ему. Лео тоже исчез во мраке. Так он шел несколько минут, включив фонарь. Сделать это ему ничто не помешало. По галерее, украшенной барельефами, которые он не успевал рассмотреть, но явно отличными от тех, что он видел в мертвом городе. Затем впереди забрежил свет, и он очутился в храме. Но был ли это храм? Правда, в глубине огромного зала, ярко освещенного невидимыми источниками, находилось нечто вроде алтаря, и лев, опустив голову, уже стоял перед ним в центре красного инкрустированного в полу круга. Терай тоже вошел в этот круг, и ноги его остановились. Он стоял неподвижно, с карабином в правой руке и с фонарем в левой. Фонарь он смог выключить, но при попытке поднять карабин рука его онемела, как парализованная. «Еще не время, человек судьбы!» — раздался бесстрастный голос, исходивший, казалось, из алтаря. Терайя не почувствовал ни страха, ни даже удивления. Он был весь ожидание. Он ждал спокойно. И спокойствие это явно внушило ему та же сила, что и привела его сюда. «Кто вы? Чего вы хотите?» — спросил он просто. «Кто я?» — это долгая история, которая подходит к концу. «Скоро ты меня уничтожишь. Ты освободишь меня от рабства, которое длится уже более трех тысяч лет. Страшно ли мне умирать?» Уже более трех тысяч лет я не живу. Кто я? Мозг. Биокибернетическая машина, единственное назначение которой — творить зло. Так захотели ее хозяева. Хозяева, исчезнувшие давным-давно. Ты освободишь меня сегодня до заката. Но прежде я должен в последний раз совершить зло. Ибо нет у меня своей воли, того проклятого дня, когда Акнеане появились в небе моей планеты. Какой планеты? Афира? Нет, это было не на этой планете, которую ты называешь Афиром. Моя родина — ныне ледяной мертвый шарик в глубинах Вселенной. Когда-нибудь, может быть, вы его найдете. Вы — юная раса, в самом начале расцвета. Пока ты шел по галерее, я прочел все в твоем сознании. Я знаю все, что знаешь ты, знаю, кто ты есть и кем ты будешь. И о том, что будет с тобой, я тебе сейчас расскажу, ибо в этом и заключается навязанная мне роль — приносить несчастье, открывая будущее. Открывая будущее? Значит, МакГрегор был здесь? — Да. И еще один представитель твоей расы. — Я не скажу тебе, кто это был. Ты сам узнаешь это. И очень скоро. — Открывать будущее? Значит, все предопределено? Значит, свобода воли — пустой звук? — Нет. Хотя туземцы Афира и называют это место храмом судьбы, для них «я божество» Свобода существует, твое будущее зависит от тебя, ты сам его творец, и воля твоя в достаточной мере свободна. Я не могу предопределять, могу лишь увидеть то, что произойдет. Для этого я посылаю мои сенсоры в будущее по линии твоей жизни». Представь, что ты сам можешь перенестись в будущее и прочесть свою собственную биографию, написанную после твоей смерти. Разве это ограничит свободу твоих поступков? Да, потому что я буду знать заранее все, что сделаю. Нет, ибо в твоей биографии будет написано о том, что ты сделал по собственной воле, и это путешествие во времени — Будет там записано тоже. Нет никакой судьбы, навязанной тебе внешними силами. Разумеется, ты станешь делать лишь то, что обусловлено твоими генами, твоим воспитанием, твоим опытом, твоими личными качествами. Ты свободен, ибо ты сам действуешь. Твои действия предопределены, ибо ты есть ты. Ты такой, каким тебя создали, и такой, каким ты стал сам. Но время бежит, и я должен открыть тебе твое будущее. Особенно твое будущее на планете Эльдорадо. Смотри на эту блестящую точку. И ты, смотри, тоже несчастный зверь, который себе на беду перестал быть зверем. Калейдоскоп образов, мелькавших с невероятной быстротой, И тем не менее, четких и ярких мгновенно запечатлелся в памяти Тыраи. Разговоры, путешествия, дни сражений, ночи любви, разные звезды, разные небеса, целые годы в несколько секунд. Новая планета с бесконечными рыжеватыми джунглями, туземцы и хамбе, его спутники и друзья, женщина чужой расы. Другая женщина, красивая, белокурая и опасная, любовь и ненависть, и Лео, умирающий у его ног, скошенный автоматной очередью, и юная блондинка поперек порога со стрелой в груди и мертвыми глазами, уже не видящими ни черного неба, ни струй дождя, огромная волна горя и бессильной ярости, и конечная победа, бессмысленная, и тоскливая. Затем новая подруга, сильная и нежная, и снова сражение и долгая жизнь Созидателя, новой цивилизации, многочисленные могучие сыновья, красивые и здоровые дочери, верный друг, прилезающий время от времени, и предатели, и новые города, и опасность, грозящая земли. И под конец Покой и ночь. Тераев встряхнулся, удивляясь, что он все еще жив и все еще молод. У него раскалывалась голова. Лео рычал, обхватив голову лапами, словно старался вырвать засевшую в черепе стрелу. «Не старайся зря, Лео. Нам придется научиться жить, зная свое будущее». Мы с этим справимся, Лео, потому что он умолк, не договорив. Лео оставалось всего десять лет жизни. Он умрет на Эльдорадо, спасая ему жизнь. Затем головная боль прошла. К нему вернулось спокойствие, внушенное существом, которое скрывалось за алтарем. Я совершил зло в последний раз. Послышался голос. Прежде чем ты меня уничтожишь, я хочу тебе еще кое-что сказать: Ты умрешь в возрасте 124 лет, могучим, любимым и одиноким, как все разумные существа. Но все-таки не таким одиноким, как я, ибо я последний, и со мной умрет моя раса. Кто же ты? Я был разумным существом на планете, которую мы называли Риа. Наша цивилизация расцветала, мы были на пороге открытия тайны мирзвездных полетов, когда появились те, другие, окнеане. Они уничтожили нашу расу, планету и все наши колонии в нашей Солнечной системе. Никто не спасся а кое-кого Акниане захватили, чтобы использовать их мозг. Я был одним из таких пленников. Меня звали Фленгши. Три тысячи с лишним лет тому. Меня усыпили, а когда я очнулся, то был всего лишь частью огромного компьютера. Здесь, на афире. Скоро моя гипнотическая сила иссякнет, ты тыщешь дверь и уничтожишь меня. Но для чего все это делалось? С какой целью? Мои хозяева принадлежали к расе, умирающей от вырождения, которое все их огромные знания не могли ни замедлить, ни остановить. А ведь они властвовали над всей этой частью галактики. И вот, осознав, что им суждено исчезнуть, они сделали так, чтобы ни одна другая раса не смогла занять их место. В бессильной ярости разыскивали они планеты с разумными существами. Одни уничтожали, а на иных устанавливали храмы будущего, как здесь, на Афире. И план их удался? Здесь — да. Пухи быстро развивались, но через несколько сот лет после моего появления они были сломлены навсегда и вернулись в каменный век. Они исчезли, не правда ли? Да. Лишь немногие существа могут вынести бремя знания своего будущего. Но ведь никто не заставлял их приходить сюда. Никто, если они находились вне поля моего гипнотического действия, которое было достаточно мощным, особенно в начале. Но существует притягательная сила тайны, которой трудно противостоять. Достаточно было прийти ко мне их правителям, как все другие следовали за ними. Ну а потом, по мере того, как цивилизация рушилась, я становился все более всесильным божеством. Ко мне приходили за советом, это стало обязательным ритуалом посвящения. Наверное, так же это было и на других мирах. К счастью, они не нашли ни земли, ни тексаны, ни... Скорее всего, они исчезли раньше. Я, наверное, последний из храмов будущего. Да и мне осталось уже недолго даже если бы ты не пришел, человек судьбы. Знания моих хозяев были огромны, однако никто не может тягаться с вечностью. Моя власть со временем ослабела, ты ее ощущал, да и то в малой степени, только здесь, близ меня. А теперь она вовсе исчезла. Ты свободен». Тырая шагнул из круга, следом за выскочившим Лео. Ничто уже не удерживало его. Он вскинул карабин и выстрелил в алтарь. «Ты видишь, я не могу тебя больше остановить. Сейчас ты найдешь за алтарем дверь. Защитный механизм там тоже больше не действует. Ты сможешь войти». Тырая вскарабкался на алтарь, увидел дверь, и открыл ее одним толчком. Слабый свет скользнул перед ним на полу и бессильно угас. Защитное поле истощилось. Он вошел в колоссальный зал. Вдоль его стен тянулись ряды бесчисленных блоков, сделанных из неизвестного металла. В центре зала на усеченной пирамиде под куполом покоился огромный мозг. «Да, мы были великанами, землянин. Возьми свой лазер и целься лучше, прошу тебя. И не испытывай угрызений совести. Так или иначе, я бы все равно скоро умер. Посылка сенсоров в будущее требует невероятного расхода энергии, а у меня ее оставалось совсем немного. Последнюю я истратила на тебя». Я знаю, ты мудр, и надеюсь, что ты разрушишь и электронную аппаратуру, чтобы никакая раса не построила подобных храмов. Но я не могу предсказывать будущее рас. Целься точнее и благодарю. Тырая нажал на кнопку лазерного пистолета. Раздался глухой взрыв и зал наполнил запах горелой плоти. Тогда он начал бешено хлестать лучом по стенам, плавя щиты, сжигая соединения, взрывая блоки, пока не иссякла последняя батарея. Но вокруг были уже бесформенные, искреженные, оплавленные груды металла. Он и Лео будут последними, кто испытал этот ужас проклятого знания. Затем они вышли наружу. Жестокая головная боль вернулась, и Терай ускорил шаг. Он машинально шел, ведомый лишь одной мыслью — бежать от этого зловещего места, где им довелось узнать свою судьбу. Лео жалобно стонал на ходу, и этот почти детский плач был настолько несвойственен ему, что в другое время Терай не удержался бы от смеха, но не сейчас. Он плохо помнил, как они возвращались при свете фонаря через галерею, а потом через долину, пока не добрались до входа в пещеру. С трудом он собрал немного хвороста и разжег костер. Но и тогда он не смог унять дрожь во всем теле. Похоже, Лео Лучи перенес психологический шок. Терай привлек его массивную голову к себе на колени. Ничего удивительного, старина, что пухи толпами кончают самоубийством. Мне предсказали много приключений и горя, и побед. А что бы я делал, если бы впереди меня ждали одни поражения и скука? Но, может быть, они кончались с собой, потому что им это предсказывали? А может быть, такова была их судьба? Насколько свободны были они, в своем последнем поступке. Могли ли они, узнав свое будущее, изменить его? Нет, я не метафизик. Всего лишь несчастный человек, у которого раскалывается голова. Если бы они хотели жить, Фленкши Ши не смог бы предсказать им смерть. Так отчего же они кончали самоубийством? Что скажешь, Лео? Тебе это еще труднее понять, чем мне. Подожди-ка, уж не потому ли, что, приходя в храм судьбы, они получали знания, которые толкало их на смерть, не потому ли, что они были к этому предрасположены? Фленкши мог предсказать им, что они умрут. О, Лео, я многое бы отдал, чтобы все позабыть. Понимаю теперь, почему старый маг пил без просыпу. Наконец он забылся лихорадочным сном. Следующие два дня, словно в кошмаре, они пробирались по подземному лабиринту. От невыносимых мигреней, тырая временами бредил, вновь погружался в свои метафизические размышления и, не находя ответа, терялся, как в заколдованном кругу. Когда они выбрались на свет по другую сторону барьера, у него досталось сил послать призыв о помощи. «Доктор! Он приходит в себя!» Голос Анны вывел его из оцепенения. Он лежал в постели. Вокруг него стояли Анна, Вертес, Жюль и Луиджи. «Где Лео?» Радостное рычание ответило ему. Оттолкнув Жуля, лев просунул к постели свою могучую голову, и чудовищная лопища робко легла на грудь лапрада. «Ну, приятель, можешь гордиться, нагнал ты на нас страху», — сказал Жуль. «Восемь дней в бреду, и чего ты только не наговорил». — Верить тебе, так все, кто пересечет барьер, свихнутся, как бедняга-маг и наш директор. — Старжон? — Да, он к тебе заходил. Ты в тот момент рассказывал, как будто разрушил какой-то храм судьбы. Он побелел, как полотно, вернулся домой и пустил себе пулю в лоб. Если верить записям в его дневнике, он тоже побывал за барьером». Что касается меня, то я туда не пойду, ни за какие блага, клянусь. Теперь можешь идти. Но там действительно было нечто ужасное, может быть, самое ужасное во всей Вселенной. Штука, которая предсказывала будущее, я ее разрушил, но слишком поздно. Теперь я знаю. И тут он остановился. Что же он знал? В памяти остались только несвязные обрывки. Он обретет могущество, проживет очень долго. Но образы были так неясны, так расплывчаты. У него мелькнула мысль. Чудовище, он уже не помнил его имени, истратило последние запасы энергии. Может быть, потому его предсказания запечатлелись так смутно. Господи, если бы он мог все забыть, если бы это было все неправдой. — Вот видишь, — снова заговорил Жюль, — ты просто бредил. Подхватил какую-нибудь болотную лихорадку. Как по-вашему, доктор? — Разумное объяснение, Жюль, — ответил Вертес. Но в этом мире есть вещи, которые даже не снились с философом всех мыслящих рас. Кто знает. Дайте ему теперь отдохнуть. Во всяком случае, жизнь его вне опасности. На следующее утро Терай все забыл, кроме своего похода за барьер и храма судьбы. Но даже это казалось ему не столько явью, сколько кошмарным сном, да и то увиденным кем-то другим. Он знал только, что чудовище предсказало ему будущее, и все. Отчего директор-старжон покончил с собой? Это оставалось загадкой. Только в романах все разъясняется в последней главе. А тут неожиданно пришло сообщение, что он временно назначается директором. И жизнь потекла своей чередой. Работа, обычные неприятности и простые радости. Он был шафером на свадьбе Анны и Луиджи, пропустил с Жюлем бог знает сколько стаканчиков и под конец устроил с молодежью соревнования по толканию ядра. Так продолжалось до тех пор, пока не прибыл новый директор и вместе с ним кипа научных журналов. Однажды вечером Террай сидел в своей хижине, листая журнал «Звезды и планеты». Внезапно его внимание привлекла коротенькая заметка. Планета Три, звезды Ван Паэпа, переименована, отныне она называется Эльдорадо. Нам сообщили, что Межпланетное Металлургическое Бюро получила ограниченную лицензию на эксплуатацию Ван Паэпа-3. Эта планета оказалась настолько богатой металлами и драгоценными камнями, что те немногие частные предприниматели, которые работали там до сих пор, окрестили ее Эльдорадо. Она населена туземцами, близкими к гуманоидам. Именно потому ММБ – Смогло получить лишь ограниченную лицензию. «Эльдорадо, я должен открыть тебе твое будущее на Эльдорадо». Смутные образы замелькали в его памяти. Приключения, битвы, любовь и горе. «Лео, ты помнишь?» Лев утвердительно кивнул головой. На следующий день Террая пришел к новому директору. «Срок моего контракта истекает через месяц», — сказал он. «Я не буду его возобновлять. Я улечу на Альдебаране, который прибывает на Афир через пять недель». «Но почему, Лапрат? «Я знаю, что вы не ладили с моим предшественником, но вы работали превосходно и много сделали» поэтому, несмотря на вашу молодость, предлагаю вам пост моего заместителя. Благодарю вас, господин Томпсон, но я должен лететь на Эльдорадо. Эльдорадо? Где это? Не знаю точно. Это планета Три, звезды Ван Паэпа, Новый мир. Там моя судьба. Там его судьба. Не судьба ли вложила в его руки этот номер звезд и планет, чтобы пробудить на миг воспоминания о будущем? А может быть, устав от афира, он сам решил отправиться на новую планету? Кто знает? Будущее было снова скрыто от него, если не считать коротких отрывочных картин. Лео ждал у дверей. «Мы летим на Эльдорадо примерно через месяц, старина. Что ты об этом думаешь?» Лев потряс головой. «Он-то ничего не забыл. Он знал, что умрет в том новом мире, куда его звал Терай. Но это случится только через десять лет. Для его детского разума десять лет были вечностью». Уверенный в своем бессмертии, Лео блаженно зевнул и растянулся на солнце.